Глава 13. Мы дружно поели. Брат ушел провожать нового друга. Я помыла посуду и села за ноутбук. Открыла почту и увидела множество писем. Удалила рекламу и начала читать. Дойдя до конца ленты, наткнулась на письмо от Андрея. Он всегда писал с гневом, и я мысленно хмыкнула, начав читать. Оказалось, что он звонил мне, но я заблокировала его номера. Теперь он писал о том, какая я неблагодарная сволочь. Андрей знал о моем наследстве и требовал половину. Угрожал, что разошлет всем знакомым, включая Ваню, мои интимные фото. Почувствовала накрывающую ненависть. Знала, о чем он говорит. Этот период был тяжелым. Я пошла работать в стриптиз-клуб. Пока носила деньги, все было хорошо. Потом сменила работу, и он начал пропадать. Говорил, что занят на работе. Я стукнула кулаком по столу и закрыла ноутбук. «Это я его заблокировал», — сказал Ваня, подойдя ко мне и сел рядом. «Ничего, братик, прорвемся, ответила я, погладив его по щеке. «Главное, чтобы ты не увидел те мерзкие фото», — подумала про себя. Утром я проснулась в приподнятом настроении. Решив заняться кабинетом, я собралась, перекусила и направилась туда. Установив ноутбук на письменный стол, я стала наводить порядок. Все ящики были пусты, кроме одного, в котором лежали ключ и конверт. Недолго думая, я вскрыла конверт. «Светочка, здравствуй. Рада, что ты добралась до моего кабинета. Это ключ от сейфа. А кот, ты знаешь». Гласила письмо. Я встала и начала просматривать полки, но ничего не нашла. Остановившись посреди комнаты, я внимательно огляделась и заметила портрет деда напротив стола. Отодвинув его в сторону, я увидела встроенный в стену сейф. Набрав на угад дату своего рождения, я открыла дверцу. Внутри лежали три тетради, конверты, пачки пятитысячных купюр. Первым делом я распечатала послание. Я знала, что ты умница. Это последняя моя записка. Я прошу прощения за то, что случится сегодня. Тетради можешь пока не читать, для тебя эти слова темный лес». Просто знай, что я всю жизнь любила вас всех, но судьбе было виднее. О тебе я узнала только спустя годы, когда почувствовала в тебе мою преемницу и наследницу. Моя единственная просьба ⁇ не выходить сегодня в полночь из дома. Для тебя это будет последний дар от меня. Прочитала я, нахмурившись и не совсем понимая, о чем идет речь. Странная просьба. Бред. Подумала, отмахиваясь и начиная листать тетради. Внутри были записи о составах трав и непонятные слова. Убрав тетради все и закрыла его, и спрятала ключ в книгах. Сев за стол, я задумалась о бабушке и ее словах. Снова открыла ноутбук, надеясь найти хоть какую-то информацию о ней. Я не знала, что ждет меня сегодня ночью, но понимала, что должна быть осторожна. Но что это все значит? Вскоре ко мне пришёл кот и запрыгнул на стол, пытаясь устроиться поудобнее. Я, не отрываясь от просмотра информации, почесала его за ухом, чувствуя, как его тёплое мурлыканье успокаивает меня. В какой-то момент зазвонил новый телефон. Я взяла его в руку и ответила на вызов. Незнакомый номер заставил меня насторожиться. «Алло», — произнесла, пытаясь скрыть дрожь в голосе. В трубке раздался хриплый тяжелый шепот, который я сразу узнала. Это был Андрей. «Думала спрятаться от меня, сучка?» Его голос был полон злобы и угрозы. «Я знаю, где ты живешь. Я скоро буду рядом. И шлагбаум скачками меня не удержит. Готовь бабло. А то я на каждом заборе в этом поселке расклею фото с твоими прелестями. Сердце забилось так сильно, что казалось, было готово выскочить из груди. Я не могла поверить, что это происходит со мной. Этот человек был монстром, и он снова вернулся в мою жизнь. Я лихорадочно пыталась придумать, что делать, но в голове была только пустота. Я отдам деньги, только не приближайся ко мне. Мой голос дрожал, но я старалась говорить уверенно. Завтра в восемь буду ждать тебя у шлагбаума, холодно сказал он и отключился. Я осталась стоять, не в силах пошевелиться. Ноги подкосились, и я рухнула на пол. Слезы потекли по лицу, и я не могла остановить их. Чувствовала себя беспомощной и одинокой. «Как мне теперь выбраться из этого кошмара?» Быстро вытерла слезы и вышла в сад. Там, умывшись ледяной водой из-под крана, почувствовала, как напряжение уходит. «Нельзя, чтобы Ваня увидел меня такой». Снова занялась привычными делами. Убрала ветки и листья, навела порядок вокруг беседки. В воздухе витал свежий аромат мокрой земли и травы. Но мысли были далеки от природы. Вернувшись домой, поставила чайник и разогрела вчерашнюю картошку с мясом. Когда чай был готов, отправилась будить брата. Ваня поела и умчался кататься на велосипедах с Тохой, который зашел за ним. За работой по дому время пролетело незаметно, и на улице уже стемнело. Ушла посидеть на скамейке в саду, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом. Когда раздался шорох на дорожке, обернулась, ожидая увидеть Ваню но это был игорь мне нужно поговорить с тобой хмуро сказал он останавливаясь рядом и загораживая свет говори обреченно вздохнула я не принимай дар ты слабая добром это не кончится выпалил он его голос дрожал но в глазах читалась решимость почему удивилась я так надо ответил он упрямо нагнув голову Его слова меня насторожили, я не могла понять, почему он так говорит. Игорь выглядел уставшим, под глазами залегли тени, но его взгляд был твёрд. «Веские доводы». «Ладно, я подумаю». «Это все? спросила, пытаясь скрыть тревогу. Игорь подошел ближе и присел на край лавочки. Его голос звучал спокойно, но я чувствовала, что за этим спокойствием скрывается что-то большее. Если нужна любая помощь, не стесняйся, обращайся, сказал он, глядя мне в глаза. Мне ничего не нужно, ответила я, стараясь не выдавать свои мысли. Сейчас хочу отдохнуть, да и чувствую себя не очень хорошо. Понимаю, но все же прислушайся к просьбе. Выйди из дома за пару минут до полночи, и вернись через пять минут. Это спасет тебе жизнь. Произнес он серьезно. Я не знала, верить ему или нет, но его слова заставили задуматься. Игорь ушёл, оставив меня в раздумьях. Вернулся Ваня, я накрыла на ужин, а после ушла смотреть телевизор. Но сон не шел. Немного полистав канал и заснула прямо на диване. Разбудил меня кот, который запрыгнул на меня и громко замурлыкал. «Ты чего, демон?» Спросила я, пытаясь спихнуть его тяжелую тушку. Кот не сдвинулся с места, продолжая мурлыкать и тереться о мою руку. Я тяжело вздохнула и посмотрела на часы. Они показывали почти полночь. Едва стрелка встала ровно, в груди разлился жар. Боль пронзила сердце. Воздух словно застрял в легких. Тело сковал холод, а по коже пробежали мурашки. «Я умираю?» — мелькнула мысль, но ее тут же прервал чей-то крик, напоминающий вой волков или сирены скорой помощи. Я не могла понять. В этот момент я осознала, что не одна. Кто-то был рядом, и этот кто-то кричал, но я не могла разобрать слов. «Что происходит?» — подумала я, пытаясь понять, что делать. «Вой стал невыносимым!» Он проникал в каждую клеточку моего тела, заставляя дрожать. Кот отпрянул от меня. Шерсть на его спине встала дыбом. А потом все внезапно стихло. Так же резко, как и началось. Вои и крик исчезли, оставив после себя только тишину и холод.